В 1944 году они взяли из приюта ленинградскую сиротку, дали ей свою фамилию, вырастили. Зовут Галина Ивановна Кротова, медицинская сестра в Ессентуках, имеет трех детей, муж работает агрономом, отзывы о семье положительные. Алексей Кириллович Львов, выпускник Института народного хозяйства, сокурсник Анны Петровой,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 Так надо же выяснить, когда идет самолет на Краснодар. Ничего, управлюсь. Ставрополье нам тоже интересно, все-таки приемная дочь Кротовых. Куда-нибудь да попаду. А из аэропорта позвоним, чтобы меня на месте встретили, ладно? Завтра днем я вернусь. Глава пятая. Сложный это вопрос, товарищ Костенко, ответил Львов очень сложный. Они шли по улице, листва была изумрудной, до того красивой, праздничной, что разговор, тема его казался Костенко противоестественным, не укладывающимся в то спокойствие, которое окружало их. Львова он нашел в его комнатке, на заводе представился. Тот позвонил директору, извинился слишком уж как-то мягко, заискивающий, что ли, и пригласил Костенко к себе. «Там и поговорим, жена на работе, так что воспоминания не будут ее травмировать». Костенко молчал, Львова не торопил, ждал, как тот будет себя вести. Никак ему в беседе не помогал, не подсказывал тему, а человек без подсказки, особый человек — Сразу заметны его личностные качества, особенно если застали врасплох и затронули вопрос глубоко затаенный. — Понимаете... — несколько растерянно, то и дело поглядывая на Костенко, продолжал Львов. — Аня была моей первой любовью, поэтому я помню все до самой последней мелочи. Спрашивайте, что вас интересует, я отвечу. Меня как раз интересует все, Алексей Кириллович. Я врасплох застигнут, столь неожиданно ваше посещение. Особенно после того, как мы с Анной лицом к лицу столкнулись в Сочи. Я был с женою, та сразу что-то поняла, от чего ты побледнел. А у меня сердце в горле застряло, не знал, что и ответить. Мы ведь, в отличие от женщин, лжом не умело. «Вы увидели Аню в ноябре?» «Ну да, в первых числах». Львов вдруг остановился. «А откуда вы знаете?» «И вообще, от чего вы заинтересовались ею?» «Она давно не пишет писем тетушке. Та волнуется, все ж племянница». Обратилась к нам. «Ах, тетушка!» Успокойно вздохнул Львов. «Очень милая старушка». «Вы у нее бывали?» «Нет. Аннушка мне иногда позволяла читать ее письма. В письмах человек особенно открывается, даже если и хочет что-то скрыть». «Верно», — лениво согласился Костенко и, прикрыв зевоту ладошкой, спросил. «Вы встретили Аню вместе с Гришей?» «Я не знаю, как его зовут». «Совершенно отвратительный тип». Постоянное желание казаться интеллигентным, а на самом деле внутренняя железная скованность, чуждая интеллигентным, то есть по-настоящему воспитанным людям. Когда Аня отшатнулась, увидав меня, у него мгновенно изменилось лицо, закаменело, сделалось маской. И вы даже с нею не поздоровались? Она с этим самым Гришей, я со своей мадам, куда уж тут здороваться? Я потом со своей-то, знаете, как вертелся? Похоже на мою покойную сестру, особенно анфас. Под каблучники мы все, поэтому дети такими растут. Какими? А в грош отцов не ставят. Наверное, все же в этом вина не детей, а отцов. Прикажете разводиться? Как началось, родная да родная, так ведь и продолжается, вернее, требует, чтоб так продолжалось, а годы вносят коррективы. Но с этим женщины считаться не намерены. Я раньше думал, что только Аннушка была железного норова. Как я сказала, так и будет. Ерунда, все одинаковы. Моя поначалу тоже пела соловьем. Мужчине нужна свобода, мужчина — хозяин. А как поженились? Попробуй опоздать с работы на полчаса. Поди к друзьям, один соберись. Поди, не додай десятку из зарплаты. Сразу сцены, крики, волокардин. Разводиться надо, если не смогли поставить себя. А дети... Думаете, им в таком семейном аду лучше? Все-таки рядом отец, смотря какой. Если отец боится, даже мамы, но все равно боится, дети его в грош ставить не будут. Крушение идеала, а сие чревато. Во что была одета Аня? Отчетливо помню до мелочей. Вы очень жестоко сейчас сказали. «Да-да, очень жестоко. И я бы даже прервал разговор, но вы сказали правду. Что делать?» «Вы спрашиваете, как одета?» «Она очень хорошо выглядела. Ей шли очки. Я не думал, что очки могут так красить лицо. Короткая стрижка открывала шею. У нее очень красивая шея, тонкая, гордая». Простите, мой вопрос покажется вам бестактным. Еще раз простите, но я обязан вам его задать. У нее на теле были какие-то родинки, родимые пятна? Да. Звездочка. А почему вы ее... она... Погодите. Аня погибла? Нет. Мы не знаем, Алексей Кириллович, но мы... Проводим осмотр трупов всех женщин, которых удалось найти. Сейчас началось таяние снегов, не здесь, конечно, а на севере, в горах. Мы нашли три трупа, поэтому я вас и спрашиваю, бог ты мой, Анька, Аннушка, Львов оглянулся, пошел к скамейке, сел. Костенко опустился рядом. Конечно же, я все помню, повторил Львов. У нее было родимое пятно, как звездочка, вот здесь. Он показал на левую грудь. «Она», — понял Костенко, — все точно, эксперты эту родинку отметили. Только они иначе это отметили. На кожном покрове в семи сантиметрах от соска левой груди эпидермальный знак, формой похож на неровную звезду. А он сказал... «Звездочка».